Здравы, будьте добрые молодцы, да, красные девицы. В эфире с вами Елена Настоянова, и сегодня мы находимся на колядгоньем празднике Масмельцы. в славянском Кремле. Виталия Сундакова. Я очень рад, что все-таки вырвался из, ну, из городской суеты. вот, и, в общем, встретил весну. А еще здесь игры хорошие. Мы на самом деле целенаправленно шли на этот праздник. Мы уже не первый раз в славянском Кремле, и детишек приводим сюда, чтобы они знакомились с традициями славянскими, с нашим прошлым. Нам очень понравилось, потому что детки раскрепощаются, участвуют в играх, да. И это такой лучик солнышка среди вот обыденной жизни и все, что происходит. И большая благодарность вам, что делаете такое светлое дело. У кого есть корни, кто знает, что было, у того есть будущее. Мы здесь уже второй раз, и нам так понравилось, что я хочу еще сюда приехать в следующем году. Мы здесь уже больше пяти лет приезжаем, стараемся не пропускать такие мероприятия, потому что это событие, это э, возможность погружения в прекрасный мир славянских предков. Нам это мероприятие очень сильно понравилось, особенно тем, что тут все предназначено не только для взрослых, но и для детей. Здраво будьте, люди добрые! Ну что же, хотел буквально немного рассказать вам о том, что сегодня за мероприятие состоялось на территории славянского Кремля Виталия Владимировича Сандакова. Ну что ж, 26 березня, марта, отмечали, проводили люди Масленицу, Камоедицу. Встречали солнышко Ярилу, что народилось снова уже в образе молодого юноши. Праздник известен с древних времен. Как бы он не трансформировался в более современное время, как бы его не привязывали к другим вещам, народ этот праздник как любил, так и любит, так, надеюсь, любить и будет далее. Ерила, солнце красное, символ праздника, само собой, блин. Праздник обжорный, масляный, масленица, комоедица. В вот этнографических исследованиях можно встретить оба эти названия, и оба эти названия правильные. Можно встретить, что Масленица более христианизированное название, потому как к дням поста, но и в то же время на Руси всегда все масляно, умасляно и так далее. Праздник Солнца, праздник почитания Солнца, праздник весеннего равноденствия в первую очередь. Все четыре праздника равноденствия – Каледа, Масленица, Купала, Родогощ – в народе были особенно любимы, и справлялись, встречались большими гуляниями. Так и эта масленица в текущем году не стала исключением. Собрались по замечательному месте на территории славянского Кремля. Собрались и посъехались люди с разных уголков своих весей. Исто праздно, весело, с народными гуляниями, шутками, потешными играми провели этот праздник. Разбудили мы медведя, как полагается в родной традиции. Провели обряд славления богов да предков. Лазили мужи на столб. Будить солнце красное, за что были награждены. Водили хоровод, проводя мару в иномирии до следующего года. Сожгли ее с почестями на костре. И, несмотря на то, что изначально было небо затянуто облаками, сейчас выглянуло солнце. А все по народным, по традициям, предки мудры. Проводили масленицу, и выглянуло солнце только всего. С хорошим настроением сегодня порадели, повеселились, попели песни. Поводили хоровод, как и полагается по народным традициям, весело, с хорошим настроением встретили это этот праздник. Надеюсь, так и дальше будет, что Гой Ерила быть добру, быть и дальше возрождающейся нашей традиции, быть и дальше всему доброму, светлому и замечательному. Ну, гой Ерила, слава родам нашим, слава богам, слава предкам, быть посему.